Глава 29. Мия. Карина. После ухода Эйдена я воспользовалась его гостеприимным предложением. Прошлась по его апартаментам. Обстановка была просто шикарной. За одной из дверей обнаружился тренажерный зал. За другой — личный кабинет со стеллажами с книгами, массивным деревянным столом и кожаным креслом. Еще несколько комнат выглядели как гостевые. В самом конце располагалась грандиозная спальня с огромной кроватью под изящным балдахином. Кажется, Эйден мог спать на ней даже в облике дракона, но разве что хвост бы не поместился. В санузле, оказывается, был большой теплый бассейн. Так бы и поплавала. А весь длинный, просторный балкон занимала оранжерея с изумительными цветами и даже деревьями. Пока я рассматривала там оранжевые, словно кружевные цветочки с ароматом ванили, в гостиную просочились слуги и развели там бурную деятельность. Принялись накрывать длинный стол с разными блюдами. Присмотревшись, отметила, что сервировка стола была на двоих. Видимо, направляясь к королю, принц не забыл отдать распоряжение организовать для нас ужин. «Госпожа, у вас будут какие-нибудь пожелания?» Почтительно приблизилась ко мне одна из служанок. Миловидная блондинка лет 18. Ее волосы, чуть ниже лопаток, были забраны в хвост под коричневый чепчик с белыми отворотами. Среднего телосложения, ростом с меня, с белесыми бровями и ресницами, маленьким лбом и курносым носом, она робко замерла в ожидании моих приказов. «Нет, спасибо, ничего не надо», — мягко ответила я ей. «Только скажи, как к тебе обращаться, я здесь никого не знаю». «Я Мия, госпожа», — присела она передо мной в реверансе и мило защебетала. «Понимаю, вы же прибыли из другой вселенной, наверное, это очень тяжело в одночасье лишиться всех родных и попасть в незнакомый мир». «Да не то слово», — вздохнула я. «Скажи, что обо мне говорят во дворце?» Девушка с опаской огляделась по сторонам и, на всякий случай, закрыла балконную дверь, чтобы никто из придворных не мог подслушать то, о чем мы говорим в оранжерее. «Лично я думаю, что вы очень храбрая и отлично держитесь. Наверное, я бы на вашем месте рыдала в истерике», — призналась она. «Почему?» — удивилась я. «Ну как же, вы ведь лишились всего, что у вас было, и потеряли возможность вернуться домой», — сочувствием посмотрела на меня Мия. Вдобавок вас зачислили на отбор в супруге принцу, а за его сердце сражаются такие принцессы, от которых хочется держаться подальше, чтобы не остаться инвалидом до конца своих дней. Например, Бетси Шауринская или Анита де Флёр. Бетси умеет превращаться в огромную жуткую змею, а Анита — фея со взрывным характером. Говорят, она когда-то посещала курсы по управлению гневом, но не смогла их закончить, потому что отлупила инструктора поварёшкой. «Интересный тут у вас серпентарий», — нервно усмехнулась я. Как утешение в голове эхом воспоминанием пронесли слова Эйдена. «Можешь не волноваться о победе. Ты уже прочно завоевала мое сердце. Ты уже победительница, Карина». «Интересно, как эти дамочки воспримут такой поворот?» Мия тем временем продолжила. «А относительно слухов вокруг вашей персоны, вы теперь новость номер один во дворце, главная фантарийская знаменитость. Дамы считают, что вы приворожили к себе принца и главного инквизитора и пытаются понять, как вам это удалось» а господа восхищаются вашей красотой и очаровательной улыбкой. Маркис Леконт успел записать на магический кристалл, с какой нежностью вы гладили драконара по прибытии во дворец, и теперь продает копии этой записи за большие деньги». «Ого, на мне уже бизнес делают», — изумилась я. «Это не афишируется, но маркиз Клайф Леконт на грани разорения, а благодаря вам у него появилась возможность поправить свои финансовые дела», — отметила Мия. «Только меня спросить забыл», — хмыкнула я. «Потребовать процент с продаж, что ли?» «В любом случае, он из древнего и уважаемого рода. Думаю, если вы не станете предъявлять ему какие-либо претензии, то обретете в его лице надежного друга», дала совет служанка и тут же смутилась. «Ой, простите, что я тут столько ерунды вам наговорила, госпожа. Конечно, вы можете поступать по своему усмотрению». «Все хорошо, Мия. Мне очень интересно твое мнение». Заверила я ее. Девушка воодушевилась. «Спасибо, госпожа, вы настоящий ангел. И аура у вас потрясающе светлая». Я еще ни у кого не видела таких красивых и уникальных переплетений магических потоков. «Каких потоков?» — ошарашенно переспросила я. «Вы простите, госпожа, что опять лезу не в свое дело», — снова смутилась девушка. «Мия, я же простая человечка. Каких еще потоков?» — настойчиво уточнила я. «А чего же простая? У вас есть магия, только она пока не активна, источник в рубце на вашем запястье. Я вижу, как оттуда вверх по руке, а потом по всему телу тянутся разноцветные сияющие линии, «Пока что они словно в прозрачной оболочке, поэтому артефакты ничего не покажут. Но эта оболочка тонкая и прорвётся в любой момент. В моем роду были сильные маги, эльфы и феи, так что я не только обладаю бытовой магией, но и вижу больше, чем многие», — Смущенно объяснила она. «И какая у меня магия, Мия?» — нетерпеливо воскликнула я. «Точно сказать не могу, но однозначно светлая. Никакой некромантии», — заверила она.